Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище. Петухи в афрегийских колпаках с картавым клёкотом налетали на бронированных тевтонов и рвали из них клочья мяса вместе с бронёй. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперённые груди, грызли зубами, но не выдержали и немцы.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 и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая, реденькая нищета. Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми твердыми чемоданами и со женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными,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 ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за наем облаком. — Вы в раю, полковник? — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву. «В гаю — В раю! — ответил Найтур с голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах. — Как странно, как странно! — заговорил Турбин. — Я думал, что рай — это так, мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы, позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером? — Они в бригаде крестоносцев, теперь еще господин доктор, — ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении. —